Глава 45. Смотр прошел отлично, на 12 баллов, сказал начальник дивизии. От великого князя, стоявшего на холме подле царского валика, два раза присылали сказать, что великий князь благодарит. Никто не упал, заезды были чистые, разрывов между взводами не было, плечом заходили отлично, полевой галоп был в норму, словом, все было прекрасно, как и должно быть в нашем полку. После смотра был завтрак в собрании с трубачами и начальником дивизии. Начальник дивизии со своим штабом только что уехал, и провожавшие его на крыльцо офицеры вернулись обратно в столовую доедать мороженое и допивать вино. Барон, счастливый и довольный успехом, не сомневающийся теперь, что к весне получит бригаду и отдохнет, расстегнул китель на толстом животе и, раскуривая сигару и улыбаясь красным толстым лицом, говорил репнину, «Это он, маленький шпицбубби, отлично придумал. вехи поставить». «Я прижал, гляжу, вех тут, вех и там. Отлично направление держать. Господа!» — сказал он, обращаясь к офицерам, сидевшим за большим столом. «Господа, следуйте моему примеру. Нижняя пугаца долой и вынь патрон. Можете курить. Славный полк, славная молодежь!» — сказал он, обращаясь к репнину. Стол гудел голосами, как улей. Из соседней комнаты стеклянного балкона, заглушая голоса, звучали трубы оркестра. Трубачи играли попури из итальянских песен. Солнце то показывалось, то исчезало, закрытое большими белыми тучами. За окном беспокойно трепетало листьями осина. Холодный ветер поднимался с моря, предвещая дождь. На дальнем углу стола, окруженный молодежью, сидел красный, безусый, голубоглазый ротбик и глубокомысленно говорил. «Пью за здоровье генерала Пуфа первый раз. Я приподнимаюсь один раз, бью один раз одним пальцем правой руки, потом один раз одним пальцем левой руки, стучу один раз правой ногой, один раз левой ногой и делаю один глоток шампанского». «Так, Петрищев?» «Так, только начинаешь со стучания пальцами, а приподнимаешься в конце», серьезно говорил Петрищев. «Ладно, итак, я начинаю. Дай бог не сбиться». «Пью за здоровье генерала Пуфа первый раз!» На другом конце Мацнев, Гриценко и Фетисов рассуждали о том, от чего произошла философия. «Сознайся, Иван Сергеевич, что философия — это ерунда!» — говорил хмельной Гриценко. «От несварения желудка происходит твоя философия!» «Моя, может быть, да», — отвечал спокойно Мацнев. «Но нельзя отрицать Сократа, Платона, нельзя закрыть глаза на Канта, Шопенгауэра и Ницше, наконец!» — Милый друг, у нас растет на глазах целое учение, которое может перевернуть весь мир и опрокинуть христианство. Это учение Маркса. — А ты читал его? — спросил Гриценко. Мац не взамялся. — Ну, то есть всего, мил друг, я не прочел, не удосужился, да и скучно написано, тяжело читать. Но знаешь, проповедь ужасная. Если она ляжет на тяжелые русские мозги с нашу и без того большой склонностью к разбою и бунту, «Я не знаю, что будет. Пережили мы и Разина, пережили Булавина и Пугачева. Бог даст, перемели мы Маркса. Да, но то были простые грубые казаки, а тут немец-философ, тут наука. Да ну ее, не пугай, живем!» «Пью за здоровье генерала Пуф-Пуфа второй раз!» — торжественно звучал по голос Родбика. «Я ударяю двумя пальцами по столу два раза, я два раза стучу ногой, два раза приподнимаюсь и делаю два глотка. Вот так!» «Он намажается», — кивая на Родбика головой сказал Мацнев. «А ну и пусть, он молодчик, славный офицер», — сказал Гриценко. «Вот такие нам и нужны. Такой и не задумается в атаку броситься, умереть без жалобы и без тона. «Ты посмотри, у него взвод в порядке, солдат он не распускает, ну и тянет умело, все у него хорошо. Куда не пошлешь его, что не прикажешь, на все только слушаюсь». «Да он тоже философ», — сказал Мацнев. «Такие люди, как он, люди без широких запросов, счастливые люди. Им солнце улыбнулось в день их рождения, и улыбка солнца осталась у них навсегда». Солнце ослепило их. Они не видят ничего грозного и страшного. А ты что видишь грозное? Что каркаешь как ворона? Наша жизнь катится безмятежно. Помнишь, ты как сравнил ее с блестящим пиром, когда на столе наставлено много прекрасных блюд. Бери, ешь, пей, все твое. Страх берет, Павел Иванович, мое ли. А ну как придет кто-другой, оттолкнет и скажет «довольно, и я хочу». Э-э, мил друг. «На всех хватит!» Но столько лежит кругом голодных и жаждет хотя бы крошек, падающих со стола. «А что, если озлобятся?» «Голодные, слабы и покорные. В них нет ни силы, ни злобы. Страшны только сытые». Ой, плохая философия, Павел Иванович. Ты знаешь, мне иногда служить страшно. Лошади-звери, люди-звери темные, и те, и другие непонятные, но сильные». Что мы-то сделаем слабые, если они захотят пойти на нас войною? — Ложьте. Ложь легаться станут, — смеясь сказал Гриценко. — Выпей-ка, Иван Сергеевич, это помогает. — Лошади сбросят меня и растопчут, а люди на мое приказание засмеются, повернутся кругом, да и разойдутся. — А ты дай в морду, ничего и не будет, — сказал Гриценко, наливая шампанского в бокал Мацнева. Трубачи играли Арию Кармен, и корнет заливался страстными звуками. Ротбик, бледный, с выпученными тупо глядящими глазами, еле воручий языком, говорил. Пью, за здоровье генерала пуф-пуф-пуф-пуфа пятый раз! А к черти керосины, это придумали! Слон не устоит! И я тоже!» Он встал, лицо его стало мертвенно-бледным, солдат-служитель собрания подхватил его в объятия, и повел из столовой в уборную. Его тошнило. И в эту самую минуту такой странный среди расстегнутых и полупьяных людей вошел в наглухо застегнутом кителе при амуниции и револьвере дежурный офицер, поручик Кислов, и четко, официально стуча сапогами, подошел к командиру полка и громко и бесстрастно доложил. — Ваше превосходительство, в полку происшествия корнет-барон Корф застрелился. — Когда? Машинально застегивая пуговицы кителей и вставая, сказал барон Дреневец. «Сейчас, у себя на квартире». «Господа!» — сказал командир полка, возвышая голос. «Я попрошу разойтись по домам. Наш тафариш, парон Корф, скончался». Трубачи продолжали играть по пури из кармен. Вымывшийся и протрезвевший снова родбик входил в столовую и говорил. «А здоровяга должен быть этот генерал Пуф, ежели за него так много пьют». Петрищев первый раз не считается. Я снова начинаю.